Илья подал четвертый прибор. Я сел, выпил рюмку водки и стал завтракать. «Нехорошо, ваше сиятельство, нехорошо», — продолжал Калинин разговор, прерванный моим приходом. на маленьким людям, не грех, а вы, человек знатный, богатый, блестящий, вам грех манкировать». «Это верно, что грех», — согласился Бабаев. «В чем дело?» — спросил я. «Хорошую мысль подал мне Николай Игнатьевич», — кивнул граф на Мирового. Приходит он ко мне, садится завтракать, и жалуюсь я ему на скуку. — И жалуются они мне на скуку, — перебил граф Калинин. — Скучно, грустно, то да все Одним словом, разочарован. Онегин некоторым образом. — Сами говорю, виноваты ваше сиятельство. — Как так? — Очень просто. Вы, говорю, чтобы скучно не было, служите. Хозяйством занимайтесь, Хозяйство превосходное, дивное. Говорят, что они намерены заняться хозяйством, но все-таки скучно. Нет у них, так сказать, увеселяющего, возбуждающего элемента. Нет этого, как бы так выразиться, э, того, сильных ощущений. Ну так какую же мысль вы подали? Собственно говоря, я не подавал никакой мысли, но только осмелился сделать его сиятельству упрек. Как это, говорю вы, ваше сиятельство, такой молодой, образованный, блестящий, можете жить в такой замкнутости? «Разве, говорю, это не грех? Вы никуда не выезжаете, сами никого не принимаете, нигде вас не видно, как старик какой-нибудь или отшельник. Что стоит, говорю, вам устраивать у себя собрание, журфиксы, так сказать?» «Для чего же ему сдались эти журфиксы?» — спросил я. «Как для чего? Во-первых, тогда его и ежели у него будут вечера, познакомиться с обществом, изучат, так сказать». Во-вторых, и общество будет иметь честь поближе познакомиться с одним из наибогатейших наших землевладельцев. Взаимный, так сказать, обмен мыслей, разговоры, веселья. А сколько у нас, ежели рассуждать, образованных барышень, кавалеров? Какие можно задавать музыкальные вечера, танцы, пикники? Посудите только. Залы громадные, в саду беседки и прочее. Такие любительские спектакли и концерты можно задавать, что никому в губернии не снилось? «Да ей-богу, посудите сами. Теперь все это почти пропадает даром, в землю закопано. А тогда понять только нужно. Имея такие средства, как у его сиятельства, я показал бы, как надо жить. А они говорят скучно. Даже ей-богу слушать смешно. Совестно даже». И Калинин замигал глазами, желая показать вид, что ему действительно совестно. «Это вполне справедливо», — сказал граф, вставая и засовывая руки в карманы.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 — Скажи, пожалуйста, а твой этот, как его, новый друг, Казимир Каэтаныч или Каэтан Казимирыч, богатый человек? — Нет, Сережа, это бедняк. Но зато какая душа, какое сердце. Ты напрасно так презрительно говоришь о нем и нападаешь на него. Надо, брат, научиться различать людей. Выпьем еще по рюмке.